Он дергал меня назойливо и слабо, повторяя, «Скажите мне, лучше скажите!» Это было так просто. Это было точно. И точная математическая ирония замысла, точное повторение хода Даффи поразило меня так, что я едва не расхохотался. «Слушай», — сказал Ярофенадум, «перестань меня дергать и слушай. Сейчас я тебе...» Он перестал меня дергать и смирно стоял передо мною.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 Я стоял перед ним целую вечность. Я не мог пошевелиться. Я был уверен, что погиб. Но вот леденное лицо исчезло. Передо мной было просто лицо Рафинады. Его голова чрезвычайно большая для тонкой шеи, и она говорила: «Еще бы чуть-чуть, и я». Это. Я облизал пересохшие губы. Я знаю, сказал я. Зачем вы так со мной поступили? Жалобно проговорила. Извини. Вы знаете.